19 глава. Меня действительно привозят туда, откуда забрали. Только на этот раз один водитель. Громов не посчитал нужным сопровождать. Довёл меня до машины. Вернул телефон, который был отключён. Я всю дорогу смотрела на чёрный экран гаджета, не решаясь его включить. Если позвонит Даниил, что я ему скажу? Покидаю салон автомобиля, не проранив ни звука. Чувствую себя раздавленной. Приду по тротуару, сама не зная куда. На улице поднялся ветер и накрапывает дождь. Я мёрзну, но не придаю этому значению. И лишь когда ноги начинают болеть от долгой ходьбы на каблуках, осматриваюсь по сторонам, пытаясь понять, куда я забрела. Незнакомая улица, незнакомый двор. Разворачиваюсь, иду обратно, кутаясь в тонкое пальто. На улице уже совсем темно. Мимо всё реже спешат куда-то прохожие. Я отстранённо наблюдаю за ними, от чего то завидуя этим совершенно незнакомым людям. Почему-то мне кажется, что у них в жизни всё складывается куда радужнее, чем у меня. Мир выглядит таким несправедливым. Пытаюсь представить, что со мной сделает отец Даниила, если я его ослушаюсь. Убьет? В такое верить не хочется. Но в голове невольно всплывают упоминания Таи о ее знакомой девочке, которая решила повоевать с кем-то таким же вот богатым и влиятельным, вследствие чего с ней потом случилось что-то нехорошее. Жаль, я не расспросила тогда подругу, что именно случилось. Почему-то сейчас мне остро хочется это узнать. Как один из вариантов, чего мне ожидать для себя. Для отца Даниила я никто пыль под подошвами его дорогих туфлей. Если он не хочет видеть меня рядом со своим сыном, вряд ли что-то его остановит. Я брожу по городу ещё примерно час, прежде чем нахожу знакомые постройки. Где-то здесь поблизости моя арендованная квартира. Ноги уже почти не держат меня, когда я, наконец, добираюсь до её порога. Сбрасываю обувь, убираю в шкаф, пальто и плетусь в ванную, чтобы принять горячий душ. Продрогла до нитки. Тёплые упругие струи приятно ласкают мою заледеневшую кожу на меня это не радует. По щекам бегут слезы, смешиваясь с дорожками воды. Мне так жалко себя. Маленькая ванна отделана дешевой голубой плиткой. Раньше это помещение оказалось мне самым уютным в мире, а теперь я вижу, насколько оно убого. И вся эта квартира, которую я снимаю, — жалкая клетушка. Подстать мне. Жалкой. Ничего из себя не представляющей босячки. И вся моя жизнь кажется мне такой жалкой, никчемной. Моя новая работа, которой еще совсем недавно я так радовалась, теперь не вызывает никаких эмоций. Чем она мне поможет? Правильно, ничем. Я действительно никто, и зовут меня никак. В мире отца Даниила такие, как я, могут служить только одной цели, чтобы их использовали и выбросили на помойку. на таких, как я, не женится. Я не ровня Даниилу, и никогда я ее не стану. Но мысль о том, что я больше не увижу своего Хоффмана, причиняет нестерпимую боль, в миллионы раз большую, чем осознание собственной беспомощности. Мне совсем не страшно, что меня убьют или сделают со мной что-то другое, не менее ужасное, но я жутко боюсь потерять данила Выхожу из душа, закутавшись в полотенце и бреду в крохотную кухню. Есть и не хочется, да и нечего, даже чая нет, ведь я здесь практически не жила, все время торчала у данила Наливаю себе стакан воды и долго сижу с ним за маленьким стареньким кухонным столом. Тишина оглушает. Слезы высохли, но боль никуда не ушла. Господи, что же мне делать? В голове бьется мысль, я должна все ему рассказать, но от этой мысли тоже страшно. Что, если Даниил не пойдет против воли отца? Нужна ли я ему настолько, чтобы он попытался меня защитить? Ведь я действительно никто. Обычная нищая девчонка, каких миллионы. Что, если я расскажу данилу об угрозах его отца, и любимый сам после этого решит порвать отношения? Такое уничтожит меня окончательно. Почему-то, как не пытаюсь, не могу представить себе, чтобы Даниил ссорился из-за меня с Сергеем Петровичем. Эта картина кажется какой-то сюрреалистичной. Гораздо легче представить, как он говорит. «Ляля, извини, но, наверное, нам с тобой и правда лучше расстаться. Так для всех будет лучше». Кладу обе ладони на стол и утыкаюсь у них лбом. Снова реву. Но взрыт, как маленькая девочка. А если Даниил всё же пойдёт против воли отца, тот наверняка отыщет способ заставить его передумать. Возможно, Сергей Петрович посчитал, что проще отводить меня от сына. А с ним он не хочет ссориться «Не зря ведь мне было запрещено рассказывать Даниилу про наш разговор. Но если я слушаюсь, и они все-таки поссорятся, тогда Ольшевского-старшего уже ничто не удержит от жестких мер, и вполне возможно, что он будет применять эти меры не только по отношению ко мне, но и к сыну». Что Даниил может сделать против него? «У него нет ни таких денег, ни такой власти. Еще не хватало разжечь между ними вражду. От этих предположений все внутренности стягиваются в тугой узел. Как же не хочется, чтобы у моего мальчика были из-за меня проблемы». На что мне делать? Что делать? Чувствую себя сапером на минном поле, когда любое движение, малейшая ошибка, может привести к необратимым последствиям. И самое страшное, что я не вижу ни одного безопасного шага. Устав реветь, ухожу из кухни, отыскиваю в до сих пор не до конца разобранной сумке свою пижаму, переодеваюсь в нее и забираюсь в холодную жесткую постель. Такой вот и будет моя дальнейшая жизнь без Даниила, холодной и жесткой. Одёргиваю себя, приказывая прекратить драматизировать. Можно сколько угодно жалеть себя и плакать, но это вряд ли может чем-то мне помочь. Я должна принять какое-то решение, как лучше поступить, как повести себя дальше. Беру в руки телефон, который прихватила с собой в постель, сжимая его холодными пальцами, никак не решаясь включить. Понимаю, что в любом случае должна сделать это. Должна позвонить Даниилу. Возможно, он уже потерял меня и волнуется, ведь я обещала приехать в его квартиру после работы. А сама пропала, да еще и телефон отключен. Но внутри все трусливо дрожит. Стоит представить, как Хоффман отвечает на мой звонок. Что я ему скажу? Врать не хочу, а говорить правду слишком страшно. В итоге кладу телефон обратно на подушку рядом со своей головой, переворачиваюсь на бок и гипнотизирую гаджет глазами, будто это может помочь решить проблему. Наверное, я слишком устала, вымоталась и замерзла, потому что против воли слишком быстро засыпаю.